Глава 16 Сол вовсе не собирался пугать гостей Вандербильда. Да он даже не собирался отвлекаться от череды бесконечных ям, которые копал. Но гнидая кобыла, одна из тех, что спускались к ним с вершины холма, припадала на переднюю левую ногу, и Сол заметил, как напряженно она держит голову. «И не забывайте», — крикнул начальник с другой стороны ручья, «мистер Олмстед настаивает, что всё должно выглядеть натурально». Так что никаких прямых линий Папоротники и кусты впереди, большие деревья сзади Сол так засмотрелся на лошадь, что не обратил внимания больше ни на что Ни на приближающееся лицо, ни на хлыст в правой руке И только когда всадники осадили перед ним коней и один из них пробурчал Всегда лучше держаться подальше от потенциальных анархистов Сол перевёл глаза на то, что он держал в руке Перед ним тут же возник шенг на коне «Мистер Бергаминни, разве вы не должны работать?» Он произнёс работать. «Я засмотрелся», — объяснил Сол. «Ну а я слежу, чтобы вы вернулись к работе, Бергаминни». Сол неохотно повиновался, но продолжал смотреть на кобылу. Ничуть не взволнованной угрозой, которую мог представлять Сол, Вандербильд обратился к Гранту. «Если вы хотите составить компанию Кэбэту...» которая разговаривает с рабочими, то не забывайте, пожалуйста, что люди гор трепетно относятся к своему достоинству. Кэббот спешился и привязал лошадь к стволу дуба. Затем, кивнув Солу, направился туда, где в ожидании стояли Тейт и ещё несколько человек. Грант начал гораздо менее изящно сползать с коня, который переминался на трёх ногах всё то время, что его всадник вытаскивал ногу из стремени, закидывал поводья на ветку дуба, и присоединялся к Кэббэту. Дождавшись, чтобы Грант отошёл, Сол подошёл к кобыле так, чтобы она увидела его боковым зрением и смогла как следует разглядеть, после чего тихо заговорил с ней. «Тебе неприятно, ковалло лошадь? Я вижу. Нонтифаро дель Малле. Я не сделаю больно». Опустив голову, кобыла смотрела куда-то прямо перед собой. Ещё один дурной признак. Он провёл рукой по её боку, она даже не шевельнулась. «А тебе хорошо заботиться, да?» «Вон какая шкура, брилла. Вся блестит. Амика Мия, мой друг». Сол видел, что в нескольких метрах от него Кэббет уселся на бревно вместе с несколькими членами лесной команды и стал задавать вопросы. «У меня сложилось впечатление, мистер Тейт, что здесь у вас в горах можно получить на удивление полное образование» до определенной степени не могли бы вы рассказать мне об этом мы не какие-то безграмотные если вы об этом я не имел в виду когда я рос у меня была учительница которая хорошо знала свое дело Не могли бы вы рассказать мне о ней мисс энни лизи хобсон надо отдать ей должное хоть она и женщина была она могла даже старого осла научить читать давала нам книжки книжки «Простите, то есть она сама покупала книги и привозила сюда?» В виде... Тейт сплюнул в сторону. «Если вы намекаете на благотворительность...» «Нет, я имел в виду не это. Она договорилась с кем-то в Нью-Йорке, какой-то там колледж, чтобы они присылали нам сюда ящики книг, и раздавала их. И давала нам детям леденцы за то, что мы учили большие отрывки разных стихов, и пьес тоже». «Вроде», — сказал Кэбот немного помолчав, — «венецианского купца, например?» «Всё такое, да. Особенно с теми, кто поумней. Тогда ещё люди тут жили на своей земле». Он помолчал и напряжённым голосом добавил. «Тогда тут не было никаких иностранцев. Тогда всё было безопасно». Сол заметил, что Дирк Тейт перевёл взгляд на этого Гранта. И на какой-то момент ему показалось, что они кивнули друг другу, как люди, которые были знакомы. Но он решил, что ему кажется. Они принадлежали к таким же разным мирам, как и сам Сол Стейтом. Может быть, в его глазах их объединяла именно эта чуждость. Сол отлично знал, что мир полон людей, которые кажутся чужими, даже если они изменяют мир вокруг по собственному желанию. Повернувшись обратно, Сол слышал лишь краем уха что разговор у него за спиной затих. Он осторожно провёл рукой по левой передней ноге кобылы. Прислонившись к ней, чтобы она могла опереться на него, он приподнял копыта. «Бергамини!» Сол дёрнулся, но копыта не выпустил. Последнее, что было нужно этой лошади, чтобы он больно уронил её копыта на землю. Он медленно провёл пальцем по камню, который застрял острым краем между стенкой копыта и мягкой внутренностью ступни ее подушкой. Осторожно, медленно вытащив камень, чтобы не повредить еще больше, он осмотрел рану. «Бергамине, могу я спросить, чего ради вы бросили свою работу и изображаете тут кузнеца?» Шенк снова произнес это глухо. «Раппоту». Но управляющему лесной командой ответил сам Вандербильд. «Простите, могу я задать мистеру Бергамине несколько вопросов?» Шэнк, казалось, нарочно немного помедлил с ответом. «Да, конечно». Вандербильд опустился на колени рядом с Солом. Мистеру Гранту казалось, что она слегка прихрамывала на последнем холме, но он был слишком увлечен беседой. Гримаса Сола ясно говорила, что не может быть такой увлекательной беседы, при которой нельзя заметить мучение животного. Опуская копыта на землю вместе с Солом, Вандербильд потрепал кобылу по холке. «Прости», — сказал он ей и повернулся к солу «Полагаю, домой ее надо отвезти в поводу и без наездника?» «Си». «Да, без наездника. Ее арабская кровь, ее сила, но и ее слабость. Она не покажет, что ей больно. И даже если очень больно». «Вы правы, в ней действительно есть арабская кровь. Для выносливости». сол погладил кобылу по носу для красоты. Арабские кони самые красивые в мире. Я так понимаю, вы разбираетесь в породах? У нас на Сицилии бывает много скачек, но это у нас врождённая, как и красота архитектуры и многое другое. А породы лошадей ведутся от пустынных коней и коней рыцарей из средних веков. И вы предпочитаете пустынных коней, верно? Сильные, лёгкие, звонкие копыта, Пьют меньше воды, меньше нуждаются в пище. И умные — это важнее всего. И их головы. Он снова провёл рукой по морде кобылы с выраженной ложбинкой, широкими ноздрями, большими, глубоко посаженными глазами. Самые красивые на свете. Остальные из компании Вандербильта подошли поближе, включая ту молодую даму, которая едва не шибла их с Нико в лесу самым первым вечером. Кэббот наклонился поближе к Вандербильду. «Возможно, вы нашли недостающего работника на конюшню». Несмотря на звон и шорох, идущие от раскопок вокруг них, дама, лошадь которая встала перед солом на дыбы, похоже, внимательно прислушивалась к разговору. Вандербильд обратился к солу. «Это же вы тот молодой человек, которого я встретил во Флоренции. Си, я. Но выросли вы далеко на юге, на Сицилии. В Палермо больше не было работы, но когда я был ещё мальчиком, мой отец следил за лошадьми землевладельца и ещё давал лошадей на проезд. Конюшня на прокат? Да, для туристов в Палермо, которые приплывали на кораблях, я от него многому научился. Я припоминаю, что в пансионе Диджакома вы не только помогали с багажом, но и следили за лошадьми. Си, это верно и я припоминаю, что они были отлично ухожены. Сол знал, что гордость — это дурно, но и отказываться от собственного опыта тоже. Да, самым лучшим образом. Вандербильд постучал по ручке кнута. «Вам известно, что ваше имя включено в список подозреваемых в смерти, произошедшей на станции. Многие посоветовали бы мне не подпускать близко к дому человека, находящегося в тени подозрения». «В тени подозрения» как будто это что-то новое. Сол снова представил себя в тёмном помещении рядом с кафе «Дю Монт в нескольких кварталах от верфи. Светящиеся кончики сигарет, шипящий шёпот споров его, Черное и других портовых рабочих. Хеннесси нужно проучить. Всё это безумие. Последнее, что нужно итальянцам, так это чтобы их подозревали в убийстве. «От меня вам не будет неприятностей», сказал Солл. Это прозвучало довольно слабо, он и сам это понимал. Никаких подтверждений невиновности, никаких доказательств, никакого алиби. Забирая поводье лошади, Вандербильд повернул голову. «Мистер Шенк, я полагаю, вы можете уступить мне этого человека на время, пока я не решу. Возможно, ему может найтись в поместье лучшее применение». Владелец Билдмара дождался кивка, неохотного, но всё же наклона головы от своего лесничего, и снова обернулся к Солу. «Мистер Бергамини, идёмте со мной». Сол чувствовал на себе взгляды двух молодых дам, но понимал, что не стоит смотреть им в лицо, особенно той, которую он встретил тогда в лесу, опасный «Итак», — тихо произнесла она, когда Сол проходил мимо, «les bandits find out a Этот французский было несложно понять даже сицилийцу, уроки которого состояли в разгрузке багажа парижан да в прислуживании на пикниках во Флоренции. Бандит нашёл убежище. Он безотчётно обернулся и увидел, что она смотрит на него. Судя по тому, что он услышал в поезде, одна из этих женщин была дочерью Морриса Бартолеми. И теперь, в ослепляющем озарении, он понял, что это должна быть она. Сол трусцой пустился в догонгу за Джорджем Вандербильтом и хромающей кобылой. Помоги ему, Бог. Дочь Мориса Бартолеми.